Глава четвертая. «Лучше бы эта госпожа и правда умерла. А она вернулась, значит быть в беде. Она ведь из рода воронов сестрица. А вороны только и делают, что убивают наших людей. Бедный глава». Даже Сяо Хуа теперь считала воронов врагами. Все вокруг и правда верили, что У Минджу и Байсин должны убить друг друга. «Стой!» Я была достаточно осторожна, чтобы ускользнуть с территории призрака Вэнь и не попасться на глаза старым знакомым. Но стоило войти во дворец, как удача покинула меня. Ты! И тан гневно впилась взглядом в мою спину. Я медленно обернулась, натянув приветливую улыбку: Госпожа ей, сколько лет? Ты! Я все знаю! Тантан -тан смотрела на меня с таким ужасом, будто вчера не разглядела мое лицо. Я продолжала улыбаться. Гауфэнь, это и правда ты? Неужели она так не хотела верить в очевидное: Как ты могла так подло обмануть нас всех! Как ты могла так подло обмануть меня? Ее лицо искривилось Будто мой обман и правда разрывал ее изнутри. «Сражайся, или я просто убью тебя!» Все та же Тантан. -тан. Вместо разговоров она хваталась за оружие, вместо слез хотела пустить кровь. Я увернулась от ее меча. Эта девочка прибавила в скорости, значит, наши уроки не прошли даром. Все та же Тантан, единственное, кто не шептался по углам, что у Минджу лучше было бы умереть, а был достаточно смел, чтобы направить на меня оружие. Я позволила ей атаковать меня еще дважды, прежде чем выбила ее меч. Хватит! Давай, покажи все, на что ты способна, у Минджу. Она выплюнула это имя с таким презрением, с каким никогда не смотрела на Гао Фэнь. Госпожа И, наши битвы окончены. Боюсь, сейчас я по неосторожности просто убью тебя. У Минджу! Тантан -тан знала, что не может одолеть меня, и мне было почти жаль, что я обрекаю ее на эту беспомощность. Я устала, отвернулась. «Гао Фэнь!» Эта девочка никак не отпускала меня. «Где твой огненный меч? Давай, сразись со мной. Ты же присягнула вороном. Ты же была так смела, что решила обмануть всех. Почему ты трусишь? Посмотрим, кто кого убьет». Я резко обернулась и выбила меч, который она вновь направила на меня. Теперь это она была безоружна. «Огненный меч? Разве он нужен был мне в прошлом, когда я сражалась с тобой? Думаешь, он нужен мне сейчас? Чего ты хочешь, Тантан? -тан? Мою жизнь? Почему даже она смотрела на меня с такой ненавистью и страхом? почему она опять прятала страх за безрассудностью? Лучше бы просто убежала. Но нет, она наступала, будто хотела, чтобы я ее же собственным мечом пронзила ей сердце. Чего они все ожидали от меня? Что я буду огненным демоном, сжигающим все вокруг? «Да, я хочу твою жизнь, потому что я никогда не признаю тебя своей госпожой. И никто не должен. Глава слишком добр к тебе. Я убью тебя, и главе не придется принимать женой такую, как ты. Госпожа Бай, да как ты посмела вообще вернуться сюда?» Если ты из рода воронов, уходи к своим. Как ты посмела? Как ты могла обмануть нас? Наставница говорила, что ты принесешь беду. Но никто, даже я, не верил ей. А госпожа Ду? Ты избавилась от нее, чтобы расчистить себе путь? Кто будет следующим?» Я отшвырнула ее меч и пошла прочь. Объяснять им? Объяснять каждому? Проще было бы выжечь все огнем. «Гао Фэнь. Она правда думала, что я не замечу ее атаки, но прежде чем я перехватила лезвие, направленное мне в спину, кто-то опередил меня. Итан, я впервые слышала в голосе советника Ду столько гнева. Не развернулась. Его рука все еще сжимала лезвие меча. Итан в ужасе выпустила оружие. Я, я. Извинись перед госпожой Бай, сейчас же. Он вновь вернулся к своему спокойному тону, будто меч не рассек его ладонь и кровь не стекала по его рукаву. Я... Глаза Тантан вдруг заблестели. Простите, простите. Она кинулась разжимать его пальцы. Извинись перед госпожой Бай, Итан. Эта девочка даже подняла на меня глаза, полные слезы ненависти. Она скорее бы закололась этим самым мечом, чем назвала меня госпожой. «Советник Ду, вы не так поняли», — рассмеялась я. «Мы с Тантан всегда любили помериться силами на мечах. Вы зря вмешались. Это был лишь дружеский поединок. Любые поединки во дворце под запретом», — спокойно ответил он и, наконец, выпустил лезвие. «Наставник», — прошептала Тантан, с ужасом глядя на его рассеченную ладонь. Но прежде чем она успела коснуться его руки... Он спрятал Ту за спиной. «Возвращайся к ученикам, Итан!» Даже я бы повиновалась его тону. Госпожа И покорно подхватила свой меч и убежала, рукавом вытирая лицо. «Госпожа Бай?» Духовый отвесил мне поклон. «Вам нужно скорее перевязать рану». Я не решалась посмотреть ему в лицо и только спросила, «Глава Бай еще не вернулся?» «Нет». «Тогда будьте добры сообщите ему, что мне нужно увидеть его как можно скорее». «Я передам». «Ваша рана, скорее перевяжите ее». Неловко повторила я, борясь с желанием просто сбежать. Это он еще глупый ребенок. Я резко подняла глаза. Он правда собирался оправдываться за эту девочку. Зачем? Будто я могла навредить ей, будто ее слова могли обидеть меня, или его скорее заботило, что я могу обидеть ее. Я знаю ее не хуже вас, господин советник. Нет надобности просить за нее. Я пыталась говорить спокойно, а вышло слишком холодно. Благодарю вас, госпожа Бай. Госпожа Бай, я тихо усмехнулась. Нет надобности благодарить меня, советник Ду. Я развернулась и пошла прочь. Я шла и ругала себя. Глупой девочкой здесь была только я, причем глупой настолько, что посмела надеяться, он перестанет вести себя так, будто мы никогда не знали друг друга, сделает вид, будто рад, что я у Минджу и что у Минджу жива. Я хотела, чтобы он не заставлял Итан извиняться передо мной. А сказал ей, что у Минджу не враг, и нет надобности нападать со спины. У Минджу, Фэнь, госпожа Бай. Я вскрикнула. Даже Камень считал, что я не имела права идти по этой дорожке. Теперь еще и палец на ноге распухнет. Но вместо того, чтобы заплакать, я рассмеялась. Подумаешь, Камень. Подумаешь, безрассудная глупышка Итан. Подумаешь, вэйге. Только бы Байсин вернулся скорее.